Возвращаться в общество Шаталова совсем не хотелось, но так как Карина все же была достаточно здравомыслящей, отказываться от того, чтобы доехать быстро до работы и не рисковать в мокрой одежде подхватить простуду, а то и чего похуже, она не собиралась. В конце концов, если мистер Гений маркетинга устроил этот выезд, сам же пусть и отвозит их всех обратно. Однако, выйдя из бани и быстро юркнув на заднее сиденье Porsche, Карина обнаружила, что ее сотрудниц в машине нет. И едва она села и пристегнулась, шатало тронулся с места, не дожидаясь появления Таисии Антоновны и Любови Михайловны. Впрочем, как заметила Карина, айфон был при нём, значит, женщины были здесь, но решили добираться до работы. Во всяком случае, она надеялась застать их там самостоятельно. Что было весьма мудро с их стороны, учитывая, что положение дел между ней и Шаталовым можно было охарактеризовать как лес рубят, щепки летят. К облегчению Карины ехали они молча. Говорить о чем бы то ни было с человеком, который относился похоже свысока ко всем, кому не повезло работать в нерезиновой, у неё желания не было. В этот раз она вышла из машины, не сказав Шаталову ни слова, и очень надеялась, что на этом цирк с подменой одного маркетолога другим завершится. Должно же наконец этому столичному денди надоесть валять здесь дурака. Как Карина и ожидала, в офисе Шаталов в этот день, как и накануне, не появился. Сотрудники его отдела, однако, находили себе развлечения самостоятельно. Например, занимались неотложной игрой в пасьянс и пускали по офису бумажные самолётики, громко радуясь, если эта незатейливая фигня из бумаги улетела дальше, чем на метр. Наблюдая за этим бардаком, Карина поняла, что в конец теряет терпение. Она уже собиралась позвонить генеральному директору их фирмы Ивану Петровичу Банко, Когда телефон на ее столе зазвонил сам. Руководитель отдела продаж Тазиков, Карина Ангелова слушает. Карина, Ан, Олеговна, уточнил мужской голос на другом конце. Нет, нас же тут много Карин Ангеловых, подумала она с сарказмом, но ответила. Да. Меня зовут Дмитрий Смирнов. Я представитель компании Фатура Трейд. Мы бы хотели купить у вас все тазы, что находятся на вашем складе. От такого заявления Карина едва не поперхнулась. Все двести тысяч?» — уточнила она самым любезным тоном, хотя хотелось смеяться в голос. Откуда вообще взялся этот сумасшедший? А впрочем, она, кажется, об этом догадывалась. На другом конце молчали почти минуту, потом господин Смирнов осторожно переспросил: «Двести тысяч?» Именно, подтвердила Карина. Ну так что, берете?» «Придется», — пробормотал мужчина. Отлично, я пришлю вам реквизиты для оплаты и договор, если вы оставите мне свою электронную почту. Она была почти уверена, что он повесит трубку, но услышала в ответ: Смирнов, собака, фактура defistrade.ru. Никаких двухсот тысяч экземпляров тазов на складе, конечно, не имелось. В последнее время продукция местного завода пользовалась столь сомнительным спросом, что партии производства все больше и все чаще сокращали. Но если уж Шаталов, а Карина подозревала, что за этим делом стоит именно он, решил проспонсировать их фирму на год вперед, то почему бы ей не впарить им с господином Смирновым даже те отозы, что еще не существуют, если, конечно, этот Дмитрий действительно оплатит заказ. И в случае, если вдруг такое произойдет, она непременно позаботится о том, чтобы ему изготовили и доставили в самые краткие сроки и в самом лучшем виде все это добро. Карина хмыкнула, представив, как отреагируют рабочие заводы на заказ подобного, которому тут не видели последние лет десять точно, и как усердно будут дымить старые трубы, выпуская в небо пар от совместных усердий оборудования и людей. И в какой запой после этого все уйдут, она могла вообразить тоже, но это ее уже не касалось. Иван Петрович Банько позвонил ей под вечер сам, когда Карина уже собиралась уходить и свойственным ему сонным голосом сообщил последние новости. Карина, я тебе сказать забыл. Ближайший месяц вместо Муринского работать будет его друг Большой специалист из Москвы. Очень своевременное извещение. съехидничала Карина про себя вслух сказала: "Да, мы уже познакомились". Добавлять, что по ее разумению, «большое» у Шаталова было только самомнение, она не стала. За 200 тысяч тазов простить можно было многое. Ну и хорошо, обменяйтесь опытом, вздохнул Банько так, словно кого-то хоронили, и даже не попрощавшись повесил трубку Да уж, обменяются они опытом, как же. Хорошо бы за этот месяц просто выжить, работая друг с другом. Впрочем, если Шаталов решил избавиться от складских залежей тазов столь быстро и стремительно, он, возможно, все же желает покинуть заборье досрочно, что, пожалуй, было бы даже жаль. Казалось, ей уже стоило бы перестать удивляться, но все же Карина не без изумления обнаружила, что Шаталовский Порш, а вместе с ним и его хозяин снова стоит перед офисом. И, судя по тому, что уходила она, как всегда последний любитель местных тазов, дожидался именно ее. Вот только с какой целью она совершенно не понимала. "Снова вы?" спросила Карина, подходя к мужчине ближе. Вижу, по вечерам вам тут нравится находиться больше, чем в рабочие часы. "Да свежим навозом?" поинтересовалась она с усмешкой. "Понимаю вас, ведь в Москве такого удовольствия не найти". Дом одежды. Дом, сука, одежды. Не бутик, не магазин, а дом. Стоя перед вывеской, которая не менялась на здании со времен советского периода, шаталов стойко переносил очередной приступ нервного смеха, так и норовившего прорваться сквозь крепко стиснутые зубы. До Москвы было ехать долго, так что пришлось довольствоваться поисками шматья непосредственно в Рязани. Я оставалась надеяться, что в этом самом доме одежды ему не предложат что-нибудь настолько задрипанное, насколько местная одежная лавка выглядела снаружи. Мысленно перекрестившись, Влад вошел в этот храм моды и выдохнул только тогда, когда понял: это, конечно, не Версачи, но вполне сойдет на те прекрасные несколько дней, на которые он задержится здесь для выполнения своих прямых обязанностей. Когда осваливал на кассе в кучу джинсы и рубашки, перед лицом изумленной девушки-операциониста, которая должно быть не видела столько покупок не то что разом, а за все время работы в доме одежды, зазвонил сотовый. На экране высветилось имя Митя Долг. Ага, значит, Смирнов довольно быстро выполнил его просьбу. Да в гробу. Я эти тазы видел. Я тебе Дог баблом отдам. Так, спокойно, не удержавшись от смешка, проговорил Шаталов. Что случилось? Поясни еще раз, только без связки, потяжей и трёхбуквенными сочетаниями. Почему ты не сказал, что этого дерьма 200 тысяч?» Какого дерьма? «Тазов твоих сраных Влад не выдержал, запрокинул голову и расхохотался ржал долго под еще более изумленными взглядами продавцов, чем то было раньше. До слез ржал, чего давненько с ним не случалось. Ну, а Ангеловна, значит, тысяч?» Он очень сомневался, что их захолустная фирма производит две сотни штук в год, не говоря уже о двухстах тысячах. Но раз так, пусть теперь Митьей разбирается с этим всем. Не хрен было затягивать с возвратом долга. Так, Мить либо ты сейчас выкупаешь эти, как ты изволил выразиться, сраные тазы, либо отдаешь мне завтра всю сумму. Выбора у тебя нет. И отключил связь. Все еще посмеиваясь, оплатил покупки, а через десять минут мчался в сторону дома, чтобы успеть принять душ, переодеться и забрать Ангелову после рабочего дня из офиса. Такую женщину упускать он не собирался, Из своей постели, разумеется. Геш, ты помнишь, в том году я забраковал наш с тобой проект. Но ну, там еще в кантри-стиле он такой был. Хер помнит, что мы там собирались рекламировать. Шаталов, прижимая телефон к уху плечом, рассказывал крохотной квартирке и напяливал на себя новые вещи. Заодно решил набрать Геннадия, креативного директора его фирмы, который иногда креативил с перебором. Результатом последнего бадания на ровном месте и стала работа Гены над которой они корпели с шаталовым несколько недель, и которую в итоге Влад отправил в папку заморожено. А вот сейчас, окунувшись в ферию сельской жизни по самую макушку, вспомнил о том проекте, решив попробовать притворить его в жизнь. Это был, конечно, не билборд с плещущимися в тазах старушками, но тоже ничего. Нечто отвечающее за воду по изготовлению тазов в Заборье на все сто. Да, точно. Здоровье, молоко. Нет, не передумал. Но скинь мне этот файл на почту, пожалуйста. Надев куртку, Шаталов вышел из квартиры и с коротким Угу, который ознаменовал конец беседы с Геннадием, выключил сотовый. Вообще-то изначально он совершенно не собирался тратить ни свои идеи, ни свое время на эти сраные тазы. но сейчас почему-то захотелось доказать стерве Ангеловне, что она была не права. Никогда его не цепляли бабские фразы, сказанные на пике обиды. А тут почему-то в голове щелкнуло что-то, и потребность появилась показать, что он чего-то стоит. Втопив педаль газа в пол и поднимая клубы пыли на дороге, Влад взял направление в сторону заборья, а через десять минут уже парковал порш возле здания офиса. Ангелова вышла минут через двадцать, когда у Шаталова возникло желание зайти за ней и сообщить, что карета подана. В присущей ей манере обратилась к нему, но сейчас Влад был в слишком умиротворенном состоянии, чтобы отвечать ей чем-то взаимным. Да, в Москве дерьма много, а вот навоз есть вряд ли. Так что буду наслаждаться, пока не истек месяц моей сюда ссылки обнажив зубы в белоснежной улыбке, поведал Шаталов к Арине, распахивая для нее дверцу. "Садитесь, я подвезу вас домой". Она сомневалась долго, наверное, с полминуты, но все же заняла пассажирское сиденье, что полностью удовлетворило Влада. Еще по дороге в заборе у него возник план, который он собирался притворить в жизнь. Устроившись за рулем, Шаталов сорвал машину с места, и они направились в сторону Рязани. Ехали молча. О чем думала Карина, Влад не знал. Он же был погружен мыслями в себя. Если сейчас Ангелова даст ему окончательный отворот поворот, пожалуй, он будет опасно близок к тому, чтобы вручить Муринскому ключи раньше времени. Если все же проявит хоть каплю сговорчивости, он утроит свои усилия, чтобы получить ее в свою постель. Куда вы Начала была Карина, когда он притормозил возле ресторанчика Графин. Но тут же осеклась, понимая, что к чему. Как я уже сказал вам, наше знакомство началось не с того, а сегодня не тем продолжилось. Хотя, когда ты на не лежало, это было даже приятно. Предлагаю начать заново. Ресторан, я и предложение перейти на ты. Вот программа на сегодня. Если откажешься, Он поднял руки, будто сдаваясь. Вообще без проблем докину до дома, но я бы хотел провести с тобой хоть немного времени, и добавил слово, произносить которое было совсем не в его стиле. Пожалуйста, для того, чтобы я решила, насколько меня соблазняет эта программа, ответьте мне всего на один вопрос. Владислав Шаталович выдала наконец Ангелова после некоторого молчания и посмотрела на него так, словно сканировала насквозь. Покупка наших тазов оптовой партией ваших рук дело. Ведь так? А если и так? Или вам этот жест как-то дорогу перешел?» Вскинул брови Влад. Может, у вас какие договоренности были, по которым вы сбывали все ваши 200 тысяч тазов втридорога какому-то олигарху? Он хмыкнул, давая понять, что именно думает об этом предположении, и прежде чем выйти из машины, добавил: "Не надо делать из меня врага, Карина Ангеловна. Это так, на будущее". Больше не прибавив ни слова, Шаталов покинул Porsche и секундой позже распахнул дверцу для Ангеловой. "Умеешь же ты все испортить", пожала плечами та и, выбравшись из машины, сказала холодно. Не надо угрожать женщине, когда ведешь ее в ресторан, Влад. Подобное совсем не добавляет тебе очков. Это так, на будущее. Произнеся это, стерва с царственным видом проплыла мимо него ко входу в Графин и, не дожидаясь, пока он откроет перед ней дверь, дернула на себя металлическую ручку и шагнула внутрь. Не дать не взять, Жанна д'Арк, идущая на костер. В следующий раз буду знать, как заставить женщину перейти на ты. С ухмылкой, которую не могла видеть Карина, подумал Влад, идя следом за Ангеловой в местный ресторан. Конечно, это было не одно из тех мест, которые предпочитал посещать Шаталов, но здесь определенно принимали к оплате карты. Это раз. И было не так уж и скверно. Это два. Устроившись за одним из свободных столиков, Влад открыл меню и мысленно воздал хвалу Господу за то, что здесь не подают гречку с котлетами по-киевски. С него хватило Рязанского дома одежды. Интересно, сама Карина спокойно отоваривается в таких местах и даже не спрашивает себя, где могла бы одеваться, если бы не занимала должность начальника отдела сбыта тазов. Наверное, да. Карина, я тут подумал, начал Влад, откладывая меню и давая возможность Ангеловой заказать первый. И не надо шуток о том, что я умею думать. Предостерегающе произнес он, вскидывая руку. Так вот, я тут подумал о съемке рекламы для нашей фирмы. Говорить слово нашей было как-то удивительно легко, особенно учитывая тот факт, что напротив Влада сидела Карина, и в то же время странно, ибо Шаталов уж точно не собирался задерживаться в заборье надолго. Это будет совсем не та херь, которую я придумал про баню, признался он с улыбкой реальный проект, который может принести фирме известность и вывести ее на новый уровень. Но в главной роли, без шуток, я вижу только тебя. Как ты смотришь на то, чтобы сняться в настоящей рекламе? Я смотрю положительно на все, что способно помочь продать нам еще 200 тысяч тазов, хмыкнула она в ответ. А вообще ты что? Серьезно?» Карина вопросительно выгнула одну бровь, явно испытывая недоверие к услышанному. Зачем тебе это, откровенно говоря? Ты здесь всего на месяц, уже даже меньше, и уверенно мечтаешь поскорее вернуться в Москву? Она опустила взгляд и стала водить указательным пальцем по салфетке, выписывая какие-то ей одной ведомые похожие узоры. В общем-то, я тебя в этом понимаю. Я тоже надеюсь все же, что не придется продавать тазы до конца своей жизни. В уголках ее губ мелькнула усмешка. Чуть помолчав, она сказала неожиданно: "Потому что ты, конечно, был прав, когда говорил, что эта работа не может мне нравиться. Порой я ее даже ненавижу. Я серьезно», — Инстинктивно кивнул Влад, вспоминая, как совсем недавно дал задание Геше прислать ему проект, над которым он планировал поработать в обозримом будущем. "А зачем мне это?" "Возможно, ты будешь надо мной ржать, но я привык делать свою работу хорошо". Даже если она займёт сраный месяц. Это поначалу мне казалось, что можно будет отделаться разгадыванием сканвордов с твоими старушками, но сейчас все изменилось, неожиданно для себя признался Влад. «Все действительно изменилось, и хоть он пока не отдавал себе отчета, в чем именно, противиться этому не мог. Что касается остального, ты всегда можешь все переменить в своей жизни. Просто порой нужен повод, чтобы осмелиться на что-то, или какие-то ресурсы. Вопрос только в том, есть ли они у тебя и повод, и ресурсы. Он вопросительно взглянул на Карину. Стало вдруг очень важно понять, может ли она пойти на тот шаг, который изменит ее жизнь. «Все не так просто, дорогой гений, улыбнулась она, но как-то казалось устала. Наших желаний порой недостаточно, как впрочем и ресурсов. Тебе, как я уже поняла, трудно представить, что и за пределами Москвы есть жизнь, но она действительно есть. Да, не такая, какой могла бы быть, но приходится довольствоваться этим. Карина прикусила губу, будто решила вдруг, что сказала лишнего, и вскинув на него глаза, добавила, уже совсем иным тоном, с нотами наносного веселья: "Да и ты только вообрази себе, что будет, если все многомиллионное население страны ломанется дружно на заработки в столицу. Там же дышать станет совсем нечем, и придется людям ходить друг у друга по головам. А впрочем, может, это было бы не так уж плохо? Тогда Москву наверняка в очередной раз расширили бы, и Рязань постепенно стала бы тоже Москвой. Ангела рассмеялась, и смех этот звучал вполне искренне. Ладно, давай уже закажем чего-нибудь и выпьем наконец За знакомство, сказала она и перевела взгляд на меню. Давай. Просто согласился Влад, не желая пускаться во все тяжкие в обсуждении резиновости Москвы. Он дождался, пока Карина сделает заказ и продиктовал официанту свои пожелания. В качестве напитка для знакомства заказал самое дорогое вино и, дождавшись, пока его принесут, откупорят при них и разольют по бокалам, поднял тост. За знакомство. И за то, чтобы наши мечты сбывались, даже те, которые кажутся несбыточными, у самого Шаталова таких мечт не было. Он вполне комфортно жил с теми, которые умело воплощал в реальность, но понимал, что у Карины они наверняка есть. Это сквозило в тех словах, что она произнесла, и в горечи, которую пыталась скрывать, но которую заметил Влад. А если не секрет, о чем ты мечтаешь? Задал он вопрос, отставляя бокалы и глядя на Ангелову вопросительно. О свободе последовал краткий ответ без пояснений. Видимо, на сегодня предел откровенности со стороны Карины был исчерпан. Повисла небольшая пауза, за время которой она, в свою очередь, неторопливо отпила немного вина и инстинктивно или умышленно, об этом можно было только гадать, обвела губы языком, слизывая с них терпкий вкус. Бернессе савиньон После чего все же спросила вра지тельно, приподняв темную бровь. "Ну а ты мечтаешь о чем нибудь или просто берешь от жизни все легко и просто, не размениваясь на такую ерунду, как витание в облаках? Готова держать пари, что так и есть", заключила Ангелова, кинув на него быстрый, но острый взгляд, после чего принялась за свой салат. Напоминание о Пари неприятно резануло по нервам. Это потом Влад снова вернется мыслями к тому, что его нахождение в заборе это всего лишь часть спора с Муринским. Сейчас же, когда он сидел напротив Карины, думать об этом не хотелось, как будто сейчас был вполне обыденный для него вечер, в котором ему было хорошо и уютно. Все мои мечты сбылись, признался Шаталов, отдавая должное вполне неплохим блюдам, поданным расторопным официантом. Знаешь, Кто-то сказал бы, что когда мечты сбываются, это конец всему, но я не соглашусь. Он покачал бокалом вина, наблюдая за тем, как рубиновый напиток перекатывается в его хрустальном плену. Напротив, если ты спокоен относительно своего дохода или положения, у тебя гораздо больше возможностей и инструментов, чтобы, самовыразиться, можно придумать какие-то особенные фишки. Ну или просто пару-тройку недель попинать хер, не страдая от того, что вынужден заниматься своим делом, чтобы себя прокормить. Именно такое положение вещей меня устраивает на все сто. и к нему я шел сам, шаг за шагом, не без самодовольства, произнес Шаталов. Он залпом допил остатки вина и дал знак официанту, чтобы тот наполнил их с скорины бокалы снова, после чего спросил: Ты бывал в Москве? И сразу прибавил: И если нет, хочешь туда скататься? Я там училась, ответила Ангелова. Так что поразить провинциалочку блеском столицы у тебя уже не выйдет. Усмехнулась она как-то криво, словно эта тема была для нее неприятной. Ну а впрочем, протянула Карина и сделав большой глоток вина резким жестом, так как это бывает в моменты, когда люди хотят на что-то решиться, выдала. Почему бы нет? Когда ты туда собираешься? На днях, эхом ответил Влад. Ни в какую Москву он не собирался и по правде совсем не рассчитывал на то, что Карина согласится поехать с ним, но сейчас, когда она заинтересовалась грядущей поездкой, повод посетить первопрестольную нарисовался сам собой. А я и не собирался тебя ничем поражать, по крайней мере, Москвой. Он покончил с горячим и положил приборы так, чтобы официант убрал тарелку. От десерта решил воздержаться. Сладкого сейчас не хотелось, а вот выпить еще бокал вина вполне. Однако, в тебе столько всего скрыто. Я уже спрашивал о том, как тебя занесло в такую глухомань, но так ни черта и не понял из твоего ответа, признался Шаталов. Впрочем, если не хочешь рассказывать, дело твое». Пожав плечами, Влад откинулся на спинку стула, скользя изучающим взглядом по лицу Карины. Было в ней то, что его привлекало, понуждая задаваться вопросом, что она потеряла в заборье? Порода, что ли? Ведь Ангелова отличалась причем разительно от тех, кого он знал. В общем, предлагаю скататься в столицу, но не с целью поражения прекрасных дам, просто развеемся, узнаем друг друга ближе. Он поднял ладони в жесте капитуляции и прибавил: "Обещаю держать себя в руках, по крайней мере, первое время". И улыбнулся, давая понять, что всерьез воспринимать его слов не стоит. "Вот и хорошо, что поражать меня ты не собираешься", произнесла Карина, но в противовес ему совершенно серьезно. "Так будет спокойнее нам обоим, и мне, и тебе". Она в свою очередь тоже закончила со вторым блюдом и переключилась на вино с задумчивым видом перекатывая в бокале темную жидкость. Казалось, все, на чем она сейчас сосредоточена это наблюдение за тем, как преломляется свет в хрустальных стенках. Затем Ангелова вздохнула с сожалением, а может это было лишь игрой воображения, и посмотрев на него, сказала: "Думаю, нам пора расходиться по домам". Что же касается Москвы, в субботу вечером я готова к краткосрочным приключениям. Днем мы с ребенком идем покупать планшет. Шаталов как раз поднес с карту бокал вина и отпил глоток, когда услышал последнюю фразу Ангеловой. Выпить успел, а вот проглотить нет, и вино попало не в то горло, когда он закашлялся, пытаясь поначалу это скрыть. С ребенком?» Совладав с кашлем, уточнил он, как будто мог ослышаться: "Только не говори, что ты еще и замужем. И почему Моринский не предупредил его о таком милом пустячке, если все же действительно у Ангеловой имеется супруг, а даже если не имелся, по всему выходило, что она мать-одиночка. Что в корне меняло дело и его планы по совращению и перевоспитанию Карины. Но вообще она была права". Им пора расходиться по домам. Шаталов дал знак официанту, чтобы тот принес счет и полез в портмоне за кредиткой. За себя я заплачу сама. Мгновенно отреагировала на его жест Ангелова и сказано это было тоном не терпящим возражений. Она выудила кошелек из сумки и пока они ждали счет, вернулась к разговору. А если я замужем, то что же? Или ты считаешь, что не существует сумасшедшего, готового со мной уживаться? Карина хмыкнула и, посмотрев на него насмешливо, добавила: "Я, конечно, понимаю, что наши отношения не сложились, но все же неужели ты думаешь обо мне так плохо, что считаешь способной отправиться калесить с тобой по Москве, коварно бросив в этой, как ты выражаешься, глухомане мужа? Или, может, ты думаешь, я прихватила бы его с собой, сказав тебе в последний момент что-то типа: "О, Владик, познакомься, кстати, это вот мой муж?" Ваня, Саня, Лёша, нужно подчеркнуть, и он поедет с нами. Она задумчиво постучала пальцем по губам, словно воображала описанную картину. Затем передернула плечами и сказала: "Это, пожалуй, было бы забавно, но нет. Мужа у меня нет, а ребенок – мой брат". Шаталов почувствовал облегчение, когда услышал, что вышеупомянутое дитё не приходилось Карине сыном потому что явно бы не полез туда, где были прочные семейные узы и где был бы замешан ребенок. Да, это было бы забавно, с усмешкой согласился Влад. И нет, я не считаю, что с тобой нереально ужиться, хоть сам пока и не пробовал. Он предупредительно посмотрел на кошелек в руках Ангеловой, ловко забрал у официанта счет, чтобы чего доброго корени не взбрело в голову сделать это первый, и, вложив в него кредитку, отдал обратно, тут же услышав то, от чего захотелось материться. Мы не принимаем к оплате банковские карты. Бля, да есть в этой сраной Рязани хоть что-то, что сделано для людей? Банкоматов тут днем с огнем не сыщешь. Приличных мест для того, чтобы сводить девушку на свидание, тоже. Бутики здесь обзывают домами одежды, и нет конца и края бреду, с которым Шаталову приходится сталкиваться едва ли не ежесекундно. Судорожно соображая, где же ему теперь снять денег, Влад вспоминал заодно и сколько у него с собой налички. Ну, на этому дрящу, который вежливо ожидает продолжения банкета, хватит. А вот на то, чтобы расплатиться по счету, вряд ли. Эм. Я, конечно, никогда такого у девушек не спрашивал, но у меня к тебе вопрос, подавшись к Карине, проговорил он с извиняющейся улыбкой. Не одолжишь мне до завтра денег? Обожаю быть в чем либо первой, медленно растянула губы в улыбке Карина и посмотрела ему прямо в глаза. Это, конечно, не так почетно, как быть первой любовницей, но стать первой, кто судит такому богатенькому братину, как ты, деньги в долг, тоже приятно. Она забрала у официанта чек, кинула мимолетный взгляд на сумму и нахмурившись сказала: "Надеюсь, у меня самой столько имеется". Быстро проверив содержимое своего кошелька, Ангелова выложила необходимую сумму и снова посмотрела на Шаталова. Урок выживания в провинции номер один, гений, всегда носи с собой наличку, а то знаешь, можно остаться даже без доширака, который, я уверена, тебя уже сильно полюбился, усмехнулась она. Он же мысленно приготовился мыть посуду, отрабатывая долг за ужин, когда выяснилось, что Карина совсем не против заплатить за них обоих. Правда, от Влада не укрылся тот факт, что для Ангеловой эта сумма была большой. И снова он подумал о том, насколько иными категориями привык мыслить и мерить все, включая ужины в таких забегаловках. Для Шаталова сумма в несколько тысяч рублей была из разряда «подтереться и забыть, для Карина же стала едва ли неподъемной. Или это он домыслил себе то, чего не было на самом деле? Я бы носил, если бы здесь знали о таком полезном изобретении, как банкомат. Мрачно парировал он, надеясь, что Ангелова не оставила официанту чаевых. Он вот совсем не собирался платить за отсутствие приличного сервиса. Ладно, поехали. Отвезу тебя домой. И завтра, если найду, где снять бабла, отдам долг с процентами. Он наградил официанта, подоспевшего с чеком, мрачным взглядом и повел Карину к выходу из ресторана. Конечно, это был не совсем идеальный вечер, но стоило признаться самому себе, Владу он понравился. И он надеялся, что Ангелова получила удовольствие от его компании.